Глава восемнадцатая. Двигатель торговли. Мы мило побеседовали, а затем я, чувствуя ужасную усталость, отправился спать. Я бы с удовольствием поговорил с Соней еще немного, однако сил не было вовсе. Хотелось сделать перерыв в этой гонке и поспать. Впрочем, девушка тоже не настаивала. Я помог ей спуститься вниз. Ее внешность и усердие, вместе с талантами и желаниями работать больше подошли бы каким-нибудь сестрам милосердия. И еще влиятельный отец, который в рассвете не очень-то показывал свое влияние, не набивал нового и не высказывал старого на фоне Керота. Уже засыпая, я подумал, что все-таки действительно надо поговорить с ним, чтобы понять, почему Варда и Керот вроде бы как одного поля ягоды. Но со Славонией совершенно не выносят друг друга. Утром меня ждало несколько приятных новостей в награду за мои хлопоты, очевидно, и вчерашние труды. Правда, я в очередной раз вспомнил про Фелиду и снова пообещал себе отправиться ее искать. Но разбудил меня Окит. Без тебя даже начинать не будем, Бавлер. Чуть ли не с какой-то строгостью заявил он, поднимая меня еще сонного. и не слишком понимающего, что происходит. «Идем скорее!» «Что-то случилось?» — спросил я. «Увидишь!» Будь я более бодрым, я бы сразу догадался, в чем дело, но выскочил на улицу, удивляясь тому, что уже светло, и на улицах кипит жизнь. Она действительно кипела, и шум вокруг мог бы меня давно разбудить. И ржание лошадей, и шум телег, и стройка, и людские голоса. Но я спал так крепко, умотавшись вчера, что не слышал ничего. Направление движения было понятно. Лесопилка. И окит. «Все установили?» — спросил я, предварительно зевнув. «Да», — подтвердил сын плотника, — «но пока еще не пробовали. Отец сказал, хочет, чтобы ты это увидел». Быстро это или нет, но здание лесопилки пока покрывали только лаги. Я думал, что когда пойдет процесс разделки бревен, то и крыша в скорости тоже появится. Всё в сборе!» — Потирая руки, — произнес Кролл. «Мы ждали только тебя, Бавлер. Начнем?» «Мне тоже участвовать?» «Если хочешь». У плотников имелся весь необходимый инструмент — крючья и багры, чтобы затащить бревно на постамент. Я так понял, что даже его прочность никто не проверял, потому что закидывали втроем, медленно и аккуратно. «Когда сделают крышу, придумаем механизм для подъема», пояснил Орик, который тоже здесь присутствовал. Ему, похоже, предстояло проверить, как будет работать пильный механизм. Выглядел он, конечно, интересно. Если оставались какие-то вопросы, то все прояснилось, как только бревно легло на свое место. «А пружину откуда взяли?» Спросил я, показав на толкатель. Зубчатая штуковина позволяла пошагово переставлять упор, чтобы не требовалась пружина огромного размера. Примерно на каждые 30 сантиметров нужно было сработать рычагом, чтобы поставить упор в новое гнездо и сохранить нажим пружины. Длина рычага обеспечивала простоту работы. Мне казалось, что в первый раз его установили так легко, что даже ребенок бы справился». После этого, как только бревно зафиксировали, установили еще и продольное крючье. И сам догадался, но все же Кролл решил пояснить. Что бы ни проворачивалось. Выглядело все довольно неплохо. Я, похоже, выступал скорее в роли инспектора. Прошелся до пильного полотна. Кролл продолжил объяснять, что и как работает, что смещается, что остается на месте. Все было понятно. Оставалось лишь посмотреть, как ведется работа. «Полотно я заточил», — прокомментировал Орик перед запуском. «Передаточная система показалась мне очень сложной. Деталей, которые подвержены износу, слишком много. Но как только ослика простимулировали начать движение, лесопилка наполнилась скрежетом, а пильное полотно начало двигаться вверх и вниз». «А как же...» «Мне показалось, что движений на один оборот делается больше, чем вчера описывал Орик». «Я все просчитал», — ответил Кролл вместо кузнеца, а тот лишь пожал плечами. Мы наблюдали. Ослик мерно топал копытцами, упираясь в землю, преодолевая сопротивление древесины куда лучше, чем я мог предположить. Зубья полотна были направлены вниз, а пилки не разлетались в стороны, постепенно образуя небольшую кучку». Скорость распила тоже была неплохой, но для эффективной работы нужна была не одна такая лесопилка. «Не нравится?» — спросил Кролл. «Нравится, но медленно», — ответил я, когда прикинул, что скорость распила все равно не превысит двух, максимум трех бревен в сутки. «Ускориться бы надо». Я ощутил, что говорю вещи, которые мне не то чтобы противны или непонятны. Они вроде бы как и чуждые, но в то же время где-то что-то похожее я уже слышал. Ещё планы строить останется, исходя из производительности. ну протянул Кролл, — «не уверен, что получится ускориться, но...» «У нас же есть кузнец», — сказал я. «Почему нельзя сделать ещё одну такую же пилу и просто поставить ещё одну лесопилку?» Все замолчали, прикидывая, очевидно, как им тем же составом работать на двух лесопилках разом. Или, вероятно, решили, что я прошу их работать попросту вдвое больше. И поспешил добавить. «На второй лесопилке будут работать другие люди, разумеется, которых вы обучите. И если нет возможности сделать пилу, то, вероятно, имеет смысл ее купить?» Спросил я, обращаясь уже к Орику. Тот кивнул. «Почему же нет?» «Есть!» Форму сделаем, инструменты у меня имеются. Металлическую полосу отлить тоже несложно, но это суммарно займет дней пять. Работы по металлу, в принципе, затратны по времени. «А как твоя печь?» — уточнил я. «Я же буду делать пилу. Значит, работает», — улыбнулся Орик. «Как лесопилка. Только я буду быстрее». «Ну-ну-ну», — шутливо пригрозил ему Кролл. «Не надо тут соревнования устраивать». «У меня к вам будет важная просьба», — сказал я, когда юмористические выпады закончились. «Сделайте несколько тонких досок, в большой палец не толще, для Йона, чтобы он мог делать кирпичи». «А толстые?» «В первую очередь делайте, но сегодня успеете и тонкие. Целое бревно, чтобы Йон начал работу, иначе деревня останется без тепла». «Ну, без дров она точно не останется». Иокит поковырял пальцем часть бревна, покрытую корой. «Пристойные отходы». Я оставил ребят работать, но не попрощался. Вероятно, сегодня я к ним еще загляну. В голове у меня до сих пор были слова Кирота про его склад. Перевести все из полян к нам непросто». «Ой, как непросто». Я посмотрел, сколько у нас телег и фургонов. Не меньше двух десятков, кажется. Точнее, было сложно определить, потому что часть транспорта у меня была в разъездах между производственными точками. До сих пор возили бревна на лесопилку, до сих пор возили бутовый камень на стройку. Но прежде чем вывозить чужое, надо было заиметь что-то свое. А чтобы понять, что свое мы можем продавать, требовалось оценить и прочее производство. — Отшельник, мне нужна твоя помощь. — Точно моя, — улыбнулся старик. «Пока что твоя. Мне нужно прояснить, что может производить рассвет. Но пользоваться услугами Керота я не хочу», — добавил я чуть тише. «Потому что этот человек и так имеет слишком много власти в моем поселении. Я не хочу от него зависеть». «Разумное решение», — продолжал улыбаться отшельник. «Я рад, что ты хочешь самостоятельности в полной мере». Однако тебе же все равно придется обращаться к нему за помощью в том или ином случае. Он торговец, у него есть влияние в полянах, политическое в том числе. Не забывай, что к тебе прибыло всего лишь 120 человек из трех поселений. Я думаю, что из полян непосредственно у тебя сейчас человек 30, не больше. «Так, на карту надо будет посмотреть тогда». Вздохнул я и притворно нахмурился. «А кто-то мне однажды сказал, что людей здесь вообще нет, и за рекой тоже почти никого не осталось». «Я тебе сказал лишь то, что я помнил», — начал оправдываться старик. «Да это я уже понял. Просто неужели за тридцать лет появились нички и бережок, а про поляны ты вообще ничего не слышал ни разу?» «Бавлер», — вздохнул старик. «Я тебе вот что могу сказать. Я же не отношусь к Пакшину и даже к Мардину. Я издалека. Но это секрет. Пожалуйста, не говори никому, ладно?» «Я... Нет, что ты. Никому ни слова не скажу», — воскликнул я. «Это и не важно сейчас. То есть все равно важно, потому что я уже не знаю, чему из твоих слов верить можно, но... А кого мне еще просить, Варда? Почему бы нет?» «Тебя видели с его дочерью. Тоже не говорит о тебе хорошо». «Это еще почему?» — взъелся я на старика. «Потому что ты был с Филидой. Я не был с ней. Путешествовал. Даже Авра набежался на это. А Аврону только повод дай, чтобы обидеться на что-нибудь», — воскликнул я. «Но тем не менее, он где-то в глубине души до сих пор на тебя обижен. Если не на то, что ты с ней был, так на то, что ты ее не ищешь». Ему не позволяешь. Должность заместителя для него тоже важна. «Значит, она ему важнее, чем Фелида», — в сердцах ответил я. «Я тоже не могу, к сожалению, отправиться на ее поиски. Мне некого снарядить. И сам я тоже не пойду. Вот прибыли бы поселенцы, пока меня нет. Что бы вы делали? Построили бы им дома». «Какие?» — спросил я чуть громче, чем было нужно. «Вроде тех, что уже стоят». а до двухэтажных бы додумались. Может быть. Ты хочешь сказать, что без тебя все было бы иначе? Да, оно было бы иначе. Не хуже, вероятно, и не лучше. Просто иначе. Но я согласен, я сам говорил, ты должен быть на виду. И сейчас ты с этим отлично справляешься. Так что если тебе потребуется вдруг уехать через день-два, смело езжай. «Ты заложил достаточно в рассвете, чтобы процессы шли и без тебя». Я помолчал. Вроде бы я оскорбился, а вроде бы и порадовался. Старик умудрился столько наговорить, при том, что я ему верил все меньше. Но сейчас его слова звучали здраво. Нельзя было просто так взять и откреститься от этого, потому что старик внезапно начал вызывать у меня исключительное недоверие. «Хорошо, можно сходить к Вардо». Но он не торговец. У члена Совета Полян явно больше опыта, чем у простого оруженосца, который бегло знаком с системой оценки параметров. Я прищурился. Допустим, согласен. Остается только один вопрос. Откуда ты узнал про меня, Онию? Слухи ходят. Видели вас вместе на башне. Это было только вчера. А слухи ходят уже сегодня. Улыбнулся отшельник. «В этом ничего страшного нет, Бавлер. Я не думаю, что тебе это как-то может оскорбить». «И не оскорбляет», — высокомерно соврал я. «Так что я пошел к Варда». «Будут указания», — добродушно улыбнулся отшельник. «Пока нет», — ответил я. «Пока нет». Найти Варда оказалось несложно. Я предположил, что раз он и керод друг друга не слишком-то терпят, то надо смотреть на максимально допустимые по расстоянию точки в рассвете. В моем случае это оказалось пастбище, которое организовали поближе к Неруде. Не то чтобы там была пышнее трава, но обилие скота потребовало разделения. Часть пастбищ была на востоке от селения, а часть перекочевала на север. Там, опиравшегося на вертикальный столб изгороди, я нашел варда. Сидеющие волосы были по-прежнему аккуратно забраны. Он безмятежно смотрел на пасущихся кос и овец. «Добрый день!» — поприветствовал я его. «И вам», — ответил тот, не сменив позы. «Чем обязан?» «Интересуюсь, хорошо ли вам тут живется?» Решил я проявить свое красноречие, не в с расспросами. «Могло быть и лучше, но говорят, что дела в целом неплохи у вас. Лесопилка начала работать. «Да, но не уверен, что мне хватит ее мощности», — признался я. «Вы, вероятно, хотели бы жить в большем удобстве, да и всех прочих жителей расцвета это касается». «Вы правы», — слегка улыбнулся Варда. «Жить в одном бараке с прочими людьми — не худшее решение, но отдельное жилье все же лучше. Подумайте над этим, чтобы все же в поселении были отдельные дома, максимум на две семьи». Но чтобы стена была между домами, полагаю, это не составит труда для вас. Хорошо, я отмечу. А в остальном все сыты, одеты, пока что обуты. Я не знаю, люди каких профессий к нам прибыли, но уверен, что среди них есть профессионалы, работающие с кожей. Скоро зима и теплая обувь нам понадобится. Один мастер весь рассвета обуть не сможет. Быть может, лучше купить. «Думаете, что пара телег дров за два сапога – хорошая цена?» «С чего такой расчет?» – поинтересовался я, найдя стоимость явно завышенной. «Кожевник не сам добывает материал. Если же вести ему шкуры и не контролировать, будьте готовы к тому, что из одной коровы получится один сапог», – начал перечислять Варда. «Жизнь у нас непростая, так что помните, чем больше людей, тем выше шанс обмана». «Это пока вас здесь было десятка два или три, все друг друга знают, а перенаселенность несет множество проблем, начиная с болезней и грязи, заканчивая тем, что мы можем наткнуться на шпионов. И не забывайте еще и о том, что у нас сейчас... сколько человек? Детей человек тридцать, взрослых около стопятидесяти». «А охраны в рассвете», — напомнил Вардо. «У нас даже оружия столько нет». Зато есть кузнец и ученик кузнеца. Первый занят на лесопилке, потом я думал отправить его ковать всякие петли и прочее. А надо ковать оружие и болты для самострелов, посоветовал Варда. Думаете, что нам придется так скоро обороняться? Это лишь одна причина. А вторая, более прозаическая, оружие можно продавать, причем задорого». Сейчас идет война, металл в дефиците. Оружие тем более. Я слышал, что инструменты иногда могут прятать, как клад. А оружие? Тоже, кивнул Вардо. Оружие стоит дороже, чем инструмент. Кинжалы, ножи, топоры. Не плотницкие и не для рубки леса. Луки и самострелы. Все это стоит... «Ну, для сравнения, если весь рассвет, который сейчас построен, превратить в дрова, которые твой друг Жерон увозит отсюда, то объема не хватит на то, чтобы закупить даже телегу оружия. «Ого!» — воскликнул я. «Так нам повезло, что у нас есть кузнец». «Еще как!» — вновь улыбнулся Вардо. «Но торговать оружием сейчас очень опасно. Подумай дважды и трижды, а потом еще разок». Хочешь ли ты такой риск? Да, ты получишь все. Люди за пачку стрел из подния отдадут тебе, лишь бы подстрелить врага на расстоянии. Но кто-то просто захочет тебя убить. Лучше продавать что-то менее опасное и менее ценное. Поддержу твой порыв. А что сейчас у рассвета есть лишнее? Я замолчал. Надо было пройтись и посмотреть, сном. И тут я вспомнил таблицу. «Коровы. Молоко, мясо. Овцы. Мясо, шерсть. Козы. Молоко, мясо. Куры. Мясо, яйца, перья». И обозначил ее как начало. «Еду сейчас лучше не продавать. Сам видишь, как мало у нас еды. Мать тут оговорилась, что овощей осталось на неделю. Скоро осень, многие уже должны были выпотрошить свои огороды. Овощи к тому же стоят недорого». «За пару серебряных возьмешь несколько мешков». «Так, еду покупать», — отметил я. «Далее у нас есть шерсть и перья. Перья, особенно пух, вообще не трогай». «А что у нас, разве только куры? Я вроде бы и несколько гусей видел». «Да, гуси и утки, но ну, по своей сути, они тоже, что и куры. Яйца, мясо и перья». Я поспешил расширить таблицу, но не спешил вычеркивать из продаваемых товаров те или иные пункты. Рано или поздно мы все равно сможем это все продавать. Коровы, молоко, мясо, овцы, мясо, шерсть, козы, молоко, мясо, куры, мясо, яйца, перья, пух, гуси, мясо, яйца, перья, пух, утки, мясо, яйца, перья, пух. Пишешь ты, конечно, много. Вот тебе и перья потом понадобятся. Карандашей, как у тебя, в полянах пару так не видели. Кончились все, а как их делать, и не помнит никто. Так, я поспешил вернуться к теме торговли. То есть теперь перья продавать нельзя. Пух неплохо продавать, но он нам самим нужен. Слишком мало зимней одежды. А пуховая одежда — неплохое спасение от морозов. Перья гусиные, но если только в избытке будут. Я начал составлять новый список и добавил гусиные перья. Оставалось порешать с ценой. «Половина медика за десяток. Вполне себе хорошая цена», — ответил Варда. «Но она может меняться. Лучше продавать в городах, конечно. В деревнях много живности, они сами себя обеспечивают». «Прока что наши финансовые возможности не радуют», — проворчал я. «Яйца у нас тоже потребляют, только в путь». Омлеты, яичницы, выпечка. Еду не трогай, повторил Варда. Тоже касается коров, овец, коз. Шерсть в теплую одежду, кожу в обувь, мясо в еду. Полагаю, что живность тебе вообще трогать не стоит. А что еще можно продавать? Не то чтобы у рассвета вообще денег не было, но хочется чего-то продавать, чтобы иметь достаток. Тогда смотрим на ручной труд. что-то нужно переработать, полезное другим, и продать, что на ум приходит. Продукция с лесопилки, назвал ей первое, что пришло на ум. Доски, бруски, дрова, бревна. но лучше доски и бруски, хорошие, отделанные, стандартизированные. Мыслишь верно, Варда улыбнулся шире. А из брусков что еще можно сделать? Мебель, стулья, Но не возить же... «Так», — протянул бывший член совета. «Смотрю, пошел мыслительный процесс. У нас есть бережок. Что если увозить туда брус и прочие материалы, а продукцию делать там и перевозить оттуда ее проще?» «Интересная мысль», — Варда тоже задумался. «Вообще, я предположил, что ты дальше будешь это развивать, но работа с логистикой... А почему бы и нет?» Только мне одной лесопилки не хватит. Она сейчас способна распускать по три бревна в день, точно будет понятно сегодня. Но даже если и четыре, пилят двенадцатиметровые бревна на четыре части, сто шестьдесят метров досок, независимо от толщины. Немало. У тебя дом примерно шестнадцать на тридцать метров. Как раз день работы и перекрытия готовы. На одном этаже». А тебе надо, получается, четыре дня на один дом. Нехорошо. Нет, дерево пока продавать нельзя. Я вздохнул. Больше особенно нечего было продавать. Но тут Варда хитро прищурился. Можно работать не с едой, а с напитками. Крепкими. Ты вряд ли их пробовал. Максимум, что тебе довелось, брагу. Не пил? «Нет», — я покачал головой, поморщившись. «На зерне, без сахара, но потребуется время. Мой прадед делал. Если доберешься до моей усадьбы, привези рецепты и аппарат. Большая бочка, змеевик. Все металлическое, дико дорогая штука. Бандиты едва ли поняли, что это такое». «Хорошо», — я улыбнулся. «Но ведь можно же делать лекарства». У нас есть торн, его маленький огород. Тогда на этот случай ты можешь захватить из подвала запас в виде десятилитровой бутыли. Склянок у меня, к сожалению, нет. Зато у нас есть песок, можно из него делать емкости. Сперва нужны металлические формы, Бавлер, ответил мне Вардо. И откуда все только знают промышленные основы, как производить тот или иной продукт? Кажется, недоумение четко прочиталось на моем лице, потому что бывший член Совета улыбнулся. «Тот, кто ничего не знает, не может быть великим. Он может лишь поддаться течению событий, оказаться в гуще и возглавить не одно и то же. Не думаешь, что я тебя таким же считаю?» «Нет-нет», — поспешил оправдаться он, «ты хорошо разбираешься в строительстве». Я смотрю на твой рассвет и вижу, что за ним будущее. Он тебя очень хвалит. Я почувствовал, что краснею. За час второй человек говорит мне про эту миловидную девушку, как будто мы не сегодня, завтра жениться решили. Она очень хочет принять участие в улучшении рассвета, а я не знаю, что можно сделать. Я придумаю и подумаю над тем, чтобы ты мог продавать, кроме гусиных перьев. И лекарств. И лекарств, но это, знаешь, не быстро. А то, что быстро, то дешево. А вообще, как-то не прискорбно, Бавлер, вокруг нас война. Что это значит? Боль, смерть и разрушение. Помрачнел я. Не только. Давай намекну. Бережок. Меня пронзила только одна мысль. Догадался. Узнал про слитки. Я напрягся, молчал и старательно пытался изобразить мыслительный процесс. «Вообще-то я про ресурсы, которые почти добыты, почти обработаны. Бавлер, брошенные поля — это огромное количество запасов, которые в лучшем случае склюют птицы, а в худшем — они просто сгорят в огне пожаров. Задумайся, может, во времена, когда торговать нечем, лучше забрать ничейное?» Я понял, почему Варда был в Совете Полян. Хитрости ему было не занимать. Зато такой двигатель торговли я себе и представить не мог.